Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Михаль, доктор «Звездного флота». Читает актриса Алла Човжик. Глава 1 Агата. Тяжелый взгляд начальства ничего хорошего не предвещал. «Громова, я тебя не отпускаю», — раздраженно повторил врач кивая на мое тщательно составленное заявление. Сжала руки в кулаке, мысленно сосчитала до пяти. «Константин Леонидович, я вас еще полгода назад предупреждала, что намерена отправиться на МКС. Вчера мою кандидатуру утвердили, и я все решила. Вы не переубедите меня». «Ты явно умом тронулась», — зло выдохнул мужчина и пальцем двинул мое заявление обратно ко мне. «Зачем тебе становиться жалкой ассистенткой психозагорского, когда тебя в скором времени степень ждет? Агата, ты у него на побегушках будешь?» «Ты понимаешь это? Ты блестящий хирург и добровольно летишь к человеку, с которым будешь на вторых ролях, даже на третьих!» Главврач не на шутку разошелся. Он рывком поднялся с места, кресло откатилось назад и ударилось о стену. Мужчина подошел к окну, поправил белый халат и заложил руки за спину. Вздохнул, покачал головой и проговорил устало. «Не отпущу, Агата. Скажи, где мне тебе замену найти? Таких золотых рук нет ни у кого. Ты понимаешь?» тоже поднялась с места и уверенно передвинула заявление об увольнении на середину стола начальства. «Я все прекрасно понимаю, Константин Леонидович, но так нужно, поверьте!» произнесла ровным тоном. Он обернулся и спросил. «Почему ты так стремишься к Загорскому? Что ты там надеешься найти? Исследования и разработки тебе можем устроить и на земле!» Покачала головой, коротко улыбнулась и произнесла. «Север обладает нужными для меня знаниями. Он нужен мне. В одном деле». «Ты про свой проект», — скинул он брови. «Агата, ты точно умом тронулась. Тот, кто лишится конечности, не сможет обзавестись новыми. Только протеза. Наша медицина и технологии сделали огромный шаг вперед. Блажь все это. Ничего более. Забудь о своей затее и живи здесь и сейчас» скрипнуло зубами, усилием воли подавило рождающееся раздражение. «Вы вправе так думать, Константин Леонидович», — произнесла сухо. «Но Загорский, как и я, считает по-другому». Главврач рывком провел рукой по седым, но густым волосам, поджал губы и зло выдохнул. «Агата, черт тебя возьми! Этот псих только за год сменил четыре ассистента! Четыре, Агата!» «Ты представляешь, сколько денег было потрачено на доставку и спуск этих героев? Но не это главное. Ты читала интервью с ними?» «Читала». «Но...» — потряс он руками. «Теперь эти несчастные живут с расшатанной психикой и нервным расстройством. Тебе не хватает экстрема и сильных эмоций?» «Не думаю, что меня может что-то поразить сильнее, чем умершие пациенты на моем столе». «Увы». Но у каждого хирурга имеется свое личное кладбище. «Уверенно, я справлюсь», — произнесла равнодушно. Он покачал головой. «Агата, как врач Северзагорский, бесспорно гений. Но сам он не отличается добрым нравом. Это жесткий ядовитый тип, даже бесчеловечный». «Вы только что процитировали бывшего ассистента Загорского», — заметил невозмутимо. Он махнул на меня рукой. «Агата, я всегда восхищался твоим ледяным спокойствием, даже в самых безнадежных ситуациях. О твоем упрямстве можно книгу написать», — проговорил он с улыбкой и добавил уже с горечью. «Сейчас я ненавижу твою непробиваемую броню и неуступчивость». «У каждого свои недостатки», — заметила философски. «Так, пора завершать этот бессмысленный разговор об одном и том же». Демонстративно посмотрела на часы и сказала, «У меня через 20 минут операции, я пойду». «Иди», — сказал главврач и опустился в кресло. «Надеюсь, что ты действительно знаешь, что делаешь». Голос начальства был пронизан разочарованием и сожалением. «Тяжело ему меня отпускать, но придется». У двери остановилась, взялась за ручку и, не оборачиваясь, сказала, «Последние полгода я натаскивала Дмитриеву. «И Кольского. Они справятся без меня. Можете смело на них положиться». Он не отвечал, не комментировал. Но напряженное молчание главврача было красноречивее любых слов. Все-таки обернулась и, встретившись ясным, но грустным взглядом, Константина Леонидовича добавила. «Как и положено, я отработаю две недели. Выложусь на 200 процентов». Он усмехнулся, кивнул и сказал. «Ты талантливый хирург, Агата». Тебя будет сложно заменить. Улыбнулась в ответ, покачала головой и прошептала. Незаменимых не существует. И покинула кабинет начальства. Любой хирург за всю свою жизнь убивает людей больше, чем военнослужащий в горячей точке. Первая смерть всегда самая шокирующая. Сначала ты не можешь поверить, что это случилось именно с тобой. Когда приходит осознание, принятие ситуации включается Сука совести терзает хлеща любого палача. Примирение с самой собой происходит болезненно. Эта тяжесть навсегда остается с тобой. Я уже готовилась к плановой средней сложности операции, когда меня срочно вызвали в отделение неотложной помощи, чтобы помочь пострадавшей. Агата Дмитриевна, ваша операция проведет Кольский. Срочно пройдите в реанимацию. Раздалось в моем наушнике. В нашем деле нет места рассуждения, метания, километрам вопросов. «Если меня вызвали с плановой операции, значит, кто-то находится на грани». «Иду», — ответила с тяжелым вздохом и кивнула коллеге Олеге Никите Кольскому. Мужчина с сочувствием посмотрел на меня и принялся готовиться к моей операции. Никаких слов, никаких сожалений. Вот так просто. «Мы, врачи, никогда не желаем друг другу удачи», — примета такая. «Да-да, высокие технологии». и И не искоренили в людях веру, в различные приметы не погребли под толстым слоем нафталина и суеверия. Не желайте ни врачам, ни больным удачи. В принципе, ничего им не желайте. Даже элементарного, как спокойной ночи, доброго утра хорошего дежурства. За мою 13-летнюю практику все эти пожелания всегда работают наоборот. И за годы медицинской практики у меня сильно развилась интуиция. Я спинным мозгом чувствую пациентов, которых вряд ли можно спасти. И вот сейчас по моей спине прополз примерзкий холодок, словно мне зашивали, сунули чертову сосульку. «Твою же мать!» — выругалась тихо и направилась в реанимацию. Когда вошла, то прежде чем увидеть пациента, услышала протяжный, но тихий стон. Когда пациент кричит, значит, с ним не все так плохо, как он пытается продемонстрировать. А вот когда скулит, хнычет и постанывает да еще едва слышно, то нужно со всех ног бежать и спасать его». По мрачному выражению лиц коллег сразу поняла, что случай не просто тяжелый. Нас ждет настоящая дерьма. Костлявая готова забрать свою жертву. Медсестры помогли мне надеть стерильные перчатки, халат, маску. Походу, я спросила, что у нас? Агата Дмитриевна поступила молодая женщина-парашютистка. Во время очередного прыжка парашют не раскрылся. И она осталась жива? Проскользнула циничная мысль. Все чувства и эмоции отошли на второй план. Остался голый и холодный расчет. Раз жива, значит, получила множественные переломы, разрывы почти всех органов, сосудов и вен. Обязательно будет и сотрясение. Прекрасный набор. Но когда я увидела ее, то на миг замешкалась. Я многое видела, но сейчас... Это было ужасно. Койка, на которой лежала женщина, пропиталась кровью. Кровью залит был и пол. Кожа на лице содрана и болтала с лохмотями. Пластика и новая кожа поправят дело. Руки и ноги были вывернуты под неестественным углом. Но переломы тоже можно пережить. Но они быстро восстановят все ткани. Месяц максимум, и как новая. Хуже, если бы ей оторвало конечности. Тогда только протезы. Но вот остальное... Она упала на деревья, ветки спасли ее. Спасли ее, как сказать. Скорее, они продлили ее агонию. Спортсменку-парашютистку насквозь пронзила веткой дерева. Она лежала на боку. Ее сотрясала мелкая дрожь. На лице пострадавшей была надета кислородная маска. Установили пока одну конюлю и вливали кровь. Реаниматологи со своей стороны сделали все возможное. У нее был циркуляторный шок. Это значит, что недостаточный кровоток приведет к повреждению тканей организма. «Пульс 130, давление падает», — сообщили мне данные. Прежде чем делать прогнозы, нужно изучить анатомию травмы. Ранее у меня был один пациент, который выпал из окна и напоролся на торчащую из земли металлическую трубу. Подходящее сравнение шашлыка на шампуре. Ему повезло, труба обошла жизненно важные органы. А сейчас, судя по всему, все плохо. Ножница, Потребовала я. Вместе с коллегами мы осторожно начали избавлять девушку от окровавленной одежды. Пакеты с кровью? Все готово, док. Сколько прошло времени с момента трагедии? Поинтересовалась я и запомнила время на часах реанимации. Сорок минут ее сразу повезли к нам. Если бы ветка задела и повредила аорту или сердце, то она уже была бы мертва. Пострадавшая была в сознании. Ее взгляд был красноречивее любых слов. Когда ее избавили от одежды, я хотела в голос выматериться. В конце ребер торчали с кусочками кожи и жира. Она упала спиной. Острый кроветки вошел с правой стороны спины, чуть ниже желчного — Вышла ветка с левой стороны, прихватив и разорвав нисходящую ободочную кишку. С каждым мучительным вздохом из рваных краев раны толчками вытекала кровь. Внимательно осмотрела ветку, спереди и сзади. И мне еще сильнее захотелось выматериться. Даже с развороченной грудной клеткой, порванной кишкой, поврежденными легкими и артериями, я бы справилась. Подняла бы пациентку на ноги. На дереве я обнаружила куски печени. «Сканер!» Потребовала я, и в мою руку вложили длинный светящийся прибор. Я подвела сканер к телу пациентки и вывела трёхмерное изображение. Оно появилось над сканером, и все увидели, что ее печень словно побывала в мясорубке, а вена разорвана. «Ведите ей барбитурат», — сказала я и длинно выдохнула. Она заслужила избавиться хотя бы от боли. Склонилась к лицу пациентки, ее рот быстро наполнялся кровью. Взяла девушку за кончики ледяных пальцев, чуть сжала их и улыбнулась ей. Она смотрела на меня, как на последнее спасение. «Все будет хорошо», — сказала я уверенно. Это была чистой воды ложь. В этой жизни у нее точно ничего хорошего не будет. Что с ней станет после смерти, никто не знает. Но пусть все будет хорошо. Мои коллеги тоже все поняли. Все доктора и медсестры здесь бывалые. «Умираю», — прошептала она, задыхаясь, когда увидела, что все прекратили суетиться. «Да, милая, ты умираешь», — проговорила про себя. «Сейчас боль уйдет, потом вы уснете, и все будет хорошо», — произнесла мягким, успокаивающим тоном. «Сейчас я не была хирургом, просто стала женщиной, которая оказалась рядом с умирающей. Самое малое, что я могла сделать, — это просто побыть рядом с ней, паскудно умирать в одиночестве». Я осторожно поглаживала ее пальцы. Барбитурат начал действовать, отсекая последние минуты ее жизни от адской боли. Ее тело немного расслабилось, и она слабо улыбнулась. Выдохнула она последние свои слова. Не знаю, за что она поблагодарила, что я оказалась рядом с ней, или за обезболивающее. Не знаю. Пальцы в моей руке последний раз дрогнули. С ее губ солетел булькающий звук. Глаза закатились, и девушка тихо умерла. У нее была вся жизнь впереди. Любила экстремальный спорт, драйв. Жила на полную катушку, и вот такой финал. Странно, что парашют не раскрылся. Не удивлюсь, если с ним сначала кто-то поработал. Но это уже работа для детективов и следователей. «Дефибриллятор?» — голосом полным ужаса спросил ассистент. «Нет, это будет бессмысленная манипуляция» ответила ровным безэмоциональным тоном все кто был сейчас в реанимации застыли и стуканами даже дышать перестали все были в ужасе хотя понятно что она не жилец мы не успели бы и заморозить ее чтобы сделать пересадку печени время было упущено мы смотрели на чудовищную рану и ветку дерева которая пронзила ее на переломные руки и ноги теперь скончавшаяся женщина работа для патолога анатомов Заканчивала я смену в прескверном настроении. Решила, что напью сегодня. До потери сознания. Или лучше, до потери памяти. Чтобы завтра проснулась и не помнила сегодняшнего дня. И имя свое забыла. Определенно нужно лететь к Загорскому и получить от него нужные мне данные. Только он поймет мои исследования, которые великие умы в научном сообществе сочли чушью. Только он укажет на ошибки и скажет, где я промахнулась. «Будь мой проект уже рабочим, действующим, этой трагедии сегодня точно бы не произошло. Сегодняшний день поставил окончательную и жирнейшую точку на моем решении лететь на МКС. Когда уже шла на выход, меня окликнули. Громова. Остановилась и обернулась. Главврач. Константин Леонидович подошел ко мне и спросил. «Ты в порядке?» Убрала руки в карманы куртки и пожала плечами. «Вполне». — ответила сухо. — Вполне, — повторил мужчина и скривился, как от зубной боли. — А то я не знаю этот твой взгляд. Снаружи вся спокойная, внутри происходит термоядерная реакция. Он положил руку мне на плечо, чуть сжал и поотечески сказал. — Езжай домой, Агата. — Поняла меня. — Домой, а не в бар или подпольный клуб. Нечего тебе там делать. Боль и совесть все равно не заглушишь, а хуже сделаешь однозначно. Выгнула одну бровь откуда он знает про подпольный игровой клуб мужчина усмехнулся словно услышал мои мысли я о своих сотрудниках все знаю езжай домой говорю я серьезно п фыркнула я а то что вырите он убрал руку усмехнулся и сказал нет но свяжусь за горским и скажу ему что телка алкоголичка и громанка мое лицо вытянулось от такого заявления «Это совсем не смешная шутка», — проворчала я. «Тогда делай, как говорю, пожалуйста. Хоть раз пошли свое упрямство на...» «Куда?» — улыбнулся я. «На Эверест», — тоже улыбнулся Константин Леонидович. «Хорошо», — согласилась я. Он кивнул, снова похлопал меня по плечу и ушел в обратном направлении.